Глава 18. Александр. Лес. 23 апреля. Запарились нести сливу. Вот же кабан здоровый. И через бревна эти его замучились переносить. Носилки-то мы, конечно, сделали и вроде пошли бодрячком так. Но одно — нести его по прямой, а другое — постоянно преодолевать различные препятствия. Где воломы, где подъем или спуск, где поваленные стволы деревьев. Конечно, во многих местах слива прыгал на одной ноге. Но много так не напрыгаешься. Где на руках его переносили с Базе, где я один на себе, где на носилках. Вымотались полностью. Все, почти пришли, — тяжело дыша сказал Базе, когда мы вышли к подножию какой-то горы. Изба там, наверху. Может, за дедом сходить, — предлагаю я. Не факт, что он там будет. Скоро стемнеет. Туда-сюда ходить — потеря времени. Ладно, потащили. Слева давай запрыгивай мне на спину. Кладу его на плечи, медленно, очень медленно поднимаюсь в эту гору, мать ее. Сзади меня подталкивает Базе. «Саня, отдохни!» — шепчет слива. Молчу, пыхчу, тащу его на себе. Короче, занес его в два захода наверх и сразу увидел избушку. О, она, среди деревьев стоит. Рядом сарайчик. «Дошли, млядь!» — хреплет усталость, осторожно снимая с себя сливу. «Дед!» — закричал Базе. «Дед Игнат!» дед «Дед!» — подключилась Кали. Пора, в с минуту мы поняли, что деда нет. Снова сливу мне на плечи. Базе его не поднимет и топаем к избушке. «Пух!» — скидываю сливу на лавочку около небольшого бревенчатого домика. Смотрю, Базе хмурится и оглядывается вокруг. Да и Кали как-то тоже. «Вы чего?» — спрашиваю у них. Слива потихоньку ногу свою растирает. Братишка куда-то убежал. Базе, крутанувшись пару раз вокруг своей оси, отвечает. Такое ощущение, что тут уже пару лет никого не было, все запущено. Оглядевшись, понимаю, что он прав. Тут и там паутина, листва, палки, нет протоптанных тропинок даже перед входом в дом. Кое-где и крыша вон покосилась, и дрова осыпались, и горшки разбитые валяются, ставни закрыты. А на сарайчике вообще одна стена упала, и там в нем виднеются какие-то коробки, листва, которую туда задул ветер. Все говорит о том, что тут давно не было человека. И тут пару раз тявкнул пес. Вон он выбежал из-за деревьев. Остановился, к нам не подходит. Еще тявкнул. Ага, понятно, нас зовет. Сиди тут, протягиваю с пистолет. Пошли посмотрим. Поднимаюсь с лавочки. Прошли за ведущей нас собакой метров сто по лесу и вышли на небольшую поленку Теперь понятно, куда дед Игнат пропал. Тихо произнес Базе. Ровно посередине этой полянки была могила. Небольшой холмик и установленный в изголовье большой плоский камень. «Хороший балдет», — добавляет Калли. «Добрый». «А где ж его ястреб теперь?» Неожиданно спрашивает Базе. «Какой ястреб?» «С ним жил вместо собаки», — улыбаясь, отвечает Базе. «Он с ним на ход уходил, да и животных от всех от дома отпугивал. Огромная птица, умная. Он его так же, как почтальон, использовал». Напишет что-нибудь на бумажке, прицепит к лапе, и тот к нам прилетал. Мы много раз его у нас во дворе дома видели. Калли все это время кивала, потом ответила. Не знаю, папа и братья не говорили ни про смерть деда, ни куда его птица делась. Ладно, это все хорошо, прервал я их воспоминания. Делать-то что будем? Тут переночуем, а завтра домой пойдем, буркнул Базе. За полдня дойдем. Через мост? Спросила Калли. Да. Через какой мост? Тут же спросил я. «Дерево через ущелье», — ответил Базе. «Не волнуйся, мы по нему на лошадях переезжали. Оно огромное». «Хорошо. Пошли в дом. Надо печку растопить и поесть приготовить». Вот, снова улыбнулся Базе. «А ты говорил, зачем я столько мяса с собой взял?» Еще раз посмотрели на могилу деда. Брат с сестрой сказали ему спасибо. Сказали, что он был хорошим человеком, и они всегда его будут помнить. «Ну, че там?» — спросил Слива, сидя на лавочке, едва мы вернулись. — Могила деда или его труп? — Догадливый какой, — ухмыльнулась Калли, берясь за ручку двери. — Могила. — Умер дед, — ответил я. — Местные его там, на поляне, похоронили. — Ясно. Пожрать бы. А ты, Саня, мясо брать столько не хотел. Все снова засмеялись. — Помогите, мужчины! — позвала она с безуспешно пытаясь открыть входную дверь избушки. — Заклинила. — Не ломайте только ничего, — сказала нам Базе. «Конечно, не будем», — заверил я его. С мясом действительно получилось хорошо. А ведь я действительно не хотел его брать. Вернее, хотел, но не больше килограмма. Ведь у нас с собой и так куча барахла. Прусина это да сливы еще раненый. И не ходит, только прыгает, как цапля какая. А тут мы еще когда на ту сторону речки этой перебрались, База снова стал срезать у убитого зверя со спины полоски мяса. С виду килограмм 5 точно срезал. Вот я и сказал что нам у нас и так каждый грамм на счету, а тут еще мяса столько. Но они втроём мне сказали, пёс, думаю, их поддерживал, что мясо нужно, деду отдадим, если что. Ладно, мясо в тряпку и в рюкзак. Его то кали, то базе по очереди несли. Я с Лиеву в большинстве все таскал. Кстати, рассмотрели мы зверя. Да уж зверюшка большая. Под полтонны точно. В его голове куча моих попаданий из винтовки. Одним из выстрелов я попал ему в глаз, да и гранаты сливы ему практически всю грудь разворотила Из винтовки, боюсь, мы бы его не остановили. Про пистолеты вообще молчу. Когти огромные, лапы как мои лешки Шерсть классная, эх, шкуру бы такую. Я бы ее себе в домике на острове точно на пол положил и спал бы на ней. Толстая такая, шерсть прям ладонью топает. Красота, а не шкура. Но снимать ее у нас не было ни сил, ни желания. Да и весит она, думаю, достаточно много. Мы бы ее просто не уперли на себе. Дверь в избушку аккуратно вскрыли топориком. Тут, конечно, пыльно, но в целом все на своих местах. Большая кровать, печка из кирпичей, шкафчик небольшой, стол с полками сбоку, на полках банки, посуда. Все просто, но уютно. Еды нет никакой. Калли тут же развела кипучую деятельность. Сливу посадили у печки, чтобы он ее разжег. Меня с Базе она отправила по поводу, вручив нам аж три ведра. Базе сказал, что тут рядом родник есть. Принесли воды. Слива уже печку растопил, и она пока дымит, не прогрелась еще. Открыли ставни, два окна, входную дверь. Кали вон там с посудой хлопочет, гремит ею на всю избушку. Мы с Базе на улице на лавочке сидим. Слива внутри бубнит, вяло отбрехиваясь от Кали. Он-то свалить не может, вот она его и запрягла. Пес рядом с нами, гладим его по очереди. «Хорошо тут», — говорю, вытянув ноги и вздохнув полной грудью. «Да, мне тут тоже всегда нравилось», — улыбается Базе. он на то дерево я всегда любил залезать, показывает мне на него. Приедем сюда с отцом или братьями, я первым делом на дерево, с него далеко видно. У меня чуть побольше домик тоже есть», — решил я похвастаться Базе. «На острове. Там тоже минимум удобств. Эх, шкура там классная осталась. Она у меня прямо из головы не выходит». Я бы ее на пол постелил». «Да, у нас такие шкуры тоже ценятся», — соглашается Базе. «Слева воду подай», — раздается из дома. «Эй, вы двое, идите еще за водой». «Мы же три ведра принесли», — обалдел я, заглядывая в открытую дверь. В доме полным ходом шла уборка. Слева вон веничком подметает. А Кали моет все. «Ты зачем убираешься-то?» — еще больше обалдел я. «Нам же тут только переночевать». «Во-первых, я не собираюсь спать в пыли», — смахнув прядь волос с олба, — ответила Кали. «Во-вторых, в доме должно быть чисто. Пусть этот дом и чужой, вернее, нам он не чужой. А в-третьих, может, сюда еще кто придет после нас. Давай, Саша, бери два ведра и топай за водой. А ты, Базе, вывешивай все белье на улицу. И вытряхнуть его не забудь, и вещи тоже. Я тут их много нашла. Высушим все, я назад все сложу. Давай, давай, слива!» — смеется она. «Подметать и с одной ногой можно». «Вот же, млядь, запрягли бубнит тот. «Нет бы просто мясо пожарить или бульончика какого сварить». «Все будет. Но позже. Мы еще и помоемся сейчас». «Помоемся?» «Да, на улице. Не замерзните. Я тоже хочу помыться. Вот, держите». Она вытащила из шкафа толстый рулон брезента и протянула нам. «Растяните его сбоку дома. Огородите. Там мы помоемся. Вещи тут есть, какие пока переодеться. Эти я постираю. До завтра высохнут. А то пока сюда шли, опять все пропотели и испачкались». «Продоманный дед!» — хмыкнул я, беря ведра. «Братишка, пошли, посмотришь за шухером, чтобы меня не сожрал никто!» «Нет тут зверей диких!» — заверили меня брат с сестрой. «Ну и пусть, с ним веселее!» В общем, убирались часа два точно. Вот же Калли-то не сидится. Натянули брезент, помылись, переоделись. Сначала мы, мужики, Калли там в доме у печи хлопотала. Потом ей воды нагрели, она пошла мыться и одежду нашу стирать. А мы сидели на кровати, смотрели, как горит огонь в печи, и на ней варится еда. Честно говоря, мясо мне за эти дни уже как-то надоело. Только его и един. Нет ни хлеба, ни другой еды. Но это все равно лучше, чем голодным ходить. Потом плотно поели, как раз стемнело, и завалили спать. 24 апреля. Снова просыпаюсь от запаха кофе. Спал на полу, кровать отдали кали. Слива всю ночь храпел и в бок меня ногой бил. Но мне было все равно. Было хорошо и тепло. Кали уже у печи. Вот же не спица ей, хозяйственная какая. Хотя, чего я удивляюсь. В деревнях, откуда народом, все девушки с руками из нужного места. Ну все, последний рывок, радостно произносит Базе, когда мы плотно позавтракали остатками вчерашнего бульона и мяса, попили кофе и собрались. Вещи и обувь наши уже тоже высохли, так что чувствовали мы себя более-менее людьми. Но, если честно, Какая-то усталость все равно была, если не физическая, то моральная. Но то, что дом этих двоих где-то уже рядом, придавало сил. Сливу, правда, опять тащить придется. Вон сидит довольный, на одну ногу только ботинок одел, вторая еще немного опухшая. Затушили печку, натаскали в дом дров, плотно закрыли ставни дверь. Ее, кстати, немного починили, чтобы плотнее закрывалась, и вышли. Мы с Базе тащим на носилках из жердей сливу. Он, гад, какую-то соломинку жрет. Кали рюкзак несёт пёс то слева, то справа из кустов выныривает и снова исчезает. Так и топаем. Через час снова начали болеть руки и ноги. Тяжеловато всё-таки вот так идти-то и нести груз, который вчера и сегодня сожрал больше всех. «Надо передохнуть», — подал голос Базе. Остановились, положив сливу на носилках на землю. «Может, я сам как-нибудь», — сглотнул тот. «Лежи уже», — пытаясь отдышаться, сказал я. «Сам это в два раза дольше будет». Вчера же пробовали. Понимаю, что сливе неудобно, но сделать с этим мы ничего не можем. До ущелья чуть-чуть осталось, — отпив из фляжки, в которой раньше было спиртное, — сказал Базе. — Пару часов. Через него перейдем, будет уже рукой подать до дома. — Может быть, на кого-то из наших наткнемся? — добавила Каля, улыбнувшись. — Держитесь, мальчики. Дома и отдохнем, и поедим как следует. — И будем думать, как вас домой отправить, — мыкнул Базе. Да, мы со Сливой уже думали, как нам домой попасть. База и Кали нам говорили, что где-то есть ворота, через которые кто-то куда-то ходит. Куда — неизвестно. Вернее, известно, что в другой мир. И всё. Точно не наша степь. Значит, что? Значит, нам нужно использовать только один вариант — прорваться через полосу на корабле и попытаться доплыть до острова, до нашего водного мира. Корабль — это только порт, куда нас привезли, когда захватили и потом продали. Допустим, местные нас туда доставят. Но есть несколько проблем. Как захватить корабль? Как справиться с экипажем и заставить их плыть туда, куда нам нужно? Как незамеченными свалить из этого порта на корабле? Мы со слевой далеко не моряки. Значит, нам помощники точно нужны будут. Местные помогут? Пока неизвестно, помогут или нет. Потом, опять же, насколько мы уже знаем, через полосу, где всегда шторма... Может пробиться только большой корабль. Ни катер, ни лодка, а именно большой корабль. С ним мы точно вдвоем не справимся. И как в этом море ориентироваться? И с этой, и с той стороны. Как отбиваться, если нарвемся на кого? Короче, вопросов очень и очень много. А домой хочется пипец как. От грустных мыслей меня неожиданно отвлек какой-то свист сверху. Задрав голову, стал искать его источник. И тут Калли с Базе подскочили, и Базе радостно заорал во всё горло. «Рулу! Рулу!» «Это беркут деда!» — кричит Калли, подпрыгивая и хлопая в ладоши. «Это его беркут! Вон он! Смотрите!» Показала она нам рукой в небо. Точно, вон в небе парила, раскинув крылья, здоровая птица. Снова этот свист. база и Калли заорали уже вдвоём. «Рулу!» Птица, покружив ещё несколько мгновений над нами, полетела вниз. Смотрю, Базе уже вытащил из рюкзака кусок ткани и в спешном порядке наматывает ее себе на левую руку. Я даже глазом не успел моргнуть, как с неба прямо ему на руку спектировал здоровый Беркут. Мы со сослевые охренели от его размеров. Беркут приземлился точно на левую руку Базе, которую он вытянул в сторону. Он сложил крылья, пару раз чирикнул и замер. — Ты ж красавец наш! — подбежала к нему Калли, погладил его по спине. — Как ты нас нашел? А мы со Сливой в полном охреневании. Я стою и хлопаю глазами, а Слива лежит. Нет, вон уже поднялся и стоит на одной ноге. Братишка тоже прифигел и на всякий случай спрятался за Сливу. Птицы, правда, здоровые. Вес, ну, килограмм пять-шесть точно. Размах крыльев под 2 метра. Он сейчас, когда на руку Базе летел, я видел рыжекоричневое оперение. Мощнейшие когти, загнутый клюв. Сидит вон, на нас смотрит и немного щурится от поглаживания Кали и Базе. «Кушать хочешь?» — спохватилась Калли. Она быстро подбежала к рюкзаку, вытащила оттуда кусок жареного мяса, отрезал кусочек и поднесла клюву птицы. Рулу его сразу сожрал. «Еще один кусочек, еще!» «Пиши!» — быстро сказал база Калли и стал второй своей рукой что-то делать у левой лапы птицы. «Только сейчас я там заметил небольшую трубочку. Опа!» Базе достал из нее небольшой кусочек бумажки. Калли тут же нашла какую-то маленькую палочку, зачистил ее ножом, послюнявила и, положив бумажку себе на колени, замерла. Потом подняла голову и спросила у Базе, что писать. Базе думал несколько секунд и ответил, пиши, мы идем через ущелье, пусть встречают. Калли кивнула, сощурилась и стала что-то писать на бумажке. Через секунд 10-15 она как можно плотнее свернула бумажку и засунула ее назад в эту трубочку на лапе птицы. — Лети в деревню! — громко крикнул Базе, подкидывая руку с беркутом вверх. «Обалдеть просто!» Беркут, оторвавшись от руки, расправил свои крылья и снова чирикнул, и, мгновенно набрав высоту, исчез. Калли и Базе были нереально счастливы. Вон, обнимаются, стоят. Потом Калли с горящими глазами крикнула нам со сливой. Пес уже вышел из-за его спины и рядом стоит. «Он обязательно долетит до наших. Они прочитают записку и нас встретят. Все, мы окончательно спасены!» «Ох, у меня прямо от души отлегло. Точно легче стало!» Слива вон тоже довольный до стоит. «И нас, наконец-то, нормально покормят!» Гладя пса по голове, довольно произнес он. «Наверное». «Покормят!» — заверили брат сестрой, громко смеясь. «Я тоже смеялся. Вот же слива. Лишь бы брюхо набить!» «Пошли дальше!» — хлопнув в ладоши, сказал Базе. Беркут улетел. Ну а мы, взяв сливу и свои вещички, потопали дальше. Через несколько часов, когда я уже не чувствовал рук и ног, впрочем, Базе тоже... Начался дождь. «Твою мать!» Только этого нам еще не хватало. Идем, стиснув зубы. Земля мгновенно промокла и стала скользкой. Все по нескольку раз упали, перепачкались в грязи и в листьях. Даже сливу в небольшую лужу уронили. Но все равно, прям как танки, никто не сдается. Понимаем, что нам нужно двигаться, что дом рядом. Кана чистой, выстиранной одежды, все грязные. Я и за еще умудрились обветки порвать штаны и куртки. Зла не хватает от погоды, от дороги, от ситуации. В одном месте Слива попытался сам перепрыгнуть небольшой ручей, не удержавшись, свалился в него. Подняли его, положили на носилки и пошли дальше. И еще минут через сорок, наконец-то, вышли к этому пресловутому ущелью. «Охренеть просто!» — первым делом сказал Слива, не обращая внимания на дождь, рассмотрев ущелье как следует и вытянув шею, как жираф. «Да уж, ущелье впечатляло. Мы стояли на одном его краю». Чуть левее через него лежал огромное дерево длиной метров шестьдесят точно. И глубина метров 100 и внизу камни. Упадёшь или сорвёшься, костей не соберёшь. «Вон переход!» — устало произнёс Базе, показав нам на дерево. «Как его там положили-то?» — не удержался от вопроса я. До него было метров пятьдесят. Но даже с этого расстояния ствол впечатлял. Огромное, мощнейшее дерево было когда-то. Напомнил он мне ствол секвои. «Секвои». Но оно же весит с десяток тонн, если не больше. Да просто завалили растущие рядом, — пожал плечами Базе. «Видимо, оно одно такое тут росло», — снова сказал я, осмотревшись и не увидев таких же деревьев. «Видимо, пошли, нам на ту сторону надо». Снова взяв носилки со сливой, пошли к стволу. Тут хоть дождь кончился, правда, ветер поднялся и стало зябко. Подойдя к стволу, я снова немного обалдел от его размеров. Да уж, завалить такую махину — это сильно постараться надо. Причем те, кто это делали, умудрились еще счесать у него верхнюю часть по всей длине. Получилось так, что ширина ствола в полтора метра была идеально ровной. — И вы тут на лошадях переходите? — задал я очередной вопрос, полностью обалдевший. — И лошади не боятся. — Не боятся, — улыбнулся Базай, сняв с себя и пытаясь выжить куртку. — Им просто глаза завязывают и за поводи переводят на эту сторону. «Высоты боитесь?» «Я, да», — честно ответил я. «Немного», — сморщился Слива. «Ну, вы, главный вниз не смотрите», — улыбнулся Базе. «Пошли, нам чуть-чуть осталось». «Птица-то долетела?» — спросил Слива, когда мы снова подняли его на носилках и сделали первые шаги по стволу. «Должна», — ответила Акалион, онный всегда доставлял письма. По стволу перешли на ту сторону. Обернувшись, я увидел, что база держит носилки с последних сил. «Привал», — сказал я, когда мы очутились на другой стороне и вышли на небольшую площадку. Тут на земле были видны множество следов от копыт лошадей и людской обуви. Конечно, все это уже заросло травой, но кое-какие следы все равно были видны. Даже вон сбоку были сложены камни для очага. Копили воды. Я пропихнул в себя кусок холодного и уже невкусного мяса. Надоело оно за эти дни до безобразия. Хоть кали и готовил его достаточно вкусно. Пес, кстати, немного упирался, не хотел переходить. Но Слива, сделав поводок и ошейник из веревки, перетащил-таки его на другую сторону. «Костер-то будем разжигать», — спросил я, осмотрев себя и своих товарищей по несчастью. «Все мокрые, грязные, уставшие, в рваной одежде. Калий вон тоже штаны порвала». «Слышите?» — тихо произнес Слива, подняв вверх указательный палец. «Я тут же превратился в ухо. Вроде шум какой-то». Несколько секунд назад его точно не было. «Лошади!» — практически мгновенно сказала Кали. «Ага!» — хихикнул Базе. «Хажись, наши!» И все тут же забыли про грязь и холод. И спустя еще секунд 20 из-за небольшой горы впереди нас вынырнул отряд всадников, примерно человек тридцать. Неслись они по ходу на максимальной возможной скорости и, увидев нас, стали резко тормозить. А дальше от увиденной картины я вообще обалдел. «Папочка!» — закричала во всю силу своих лёгких калий и бросилась навстречу всадникам. «Папа! Братья!» — не отставал от неё Базе и также бросился им навстречу. Дальше мы увидели счастливое воссоединение отца и детей. И, на мой взгляд, эта картина была душещипательная, чем когда тот очкарик папа шагнул в наш мир и его отвезли к дочке. Всадники резко остановились, несколько коней от экстренного торможения шнадобы встали, С первого чёрного красавца коня практически на ходу спрыгнул мужик, потеряв при десантировании шапку и тужурку, накинутую на плечи. Причём шапка и тужурка у него до боли напоминала те, которые носят кавказцы на нашей бывшей планете Земля. Знаете, такие папахи высокие и тужурка допят. В принципе, они практически все были в такие одеты. Только несколько из них я увидел без этих, так сказать, аксессуаров. Следом... За этим мужиком со своих коней также практически на ходу десантировались еще трое мужчин. За ними еще один, и все они, как по команде, бросив коней, которые не думали куда-либо убегать, бросились к Калле и Базе. Первый был этот здоровый мужик. Он, когда до кали оставалось пару метров, просто рухнул на колени и широко расставил руки. Кали, а следом за ней Базе, влетели в его объятия на полном ходу. Следом к ним подбежали другие три парня, четвертый немного запоздал, но когда они до них добежали, то все разом обняли Кале и Базе. Мы со Сливой просто стояли и наблюдали за этой картиной. Я, честно говоря, даже про холод забыл, и то, что у нас одежда мокрая. Нам до них было метров 10-15 но, кажется, я отчетливо видел, как по щекам первого подбежавшего здорового мужика пробежала скупая мужская слеза, когда он обнял свою дочь и сына. Самое интересное то, что кроме него ни у кого больше не было бороды. Остальные всадники, увидав нас, как бы ненавязчиво взяли нас полукольцо, а нет, твой вон потихоньку заехали за спину. Вижу у них на поясе ножи мачете, пистолета в кобурах, за спиной винтовки. У некоторых на седлах лошадей сумки, те же винтовки, сумки какие-то, бордюки. Сколько по времени продолжалась эта картина, я не знаю, так как был полностью поражен увиденным. Такие встречи, знаете ли, не каждый день видишь. Я просто на мгновение представил себя и Светку вот так. Не то что после вынужденной разлуки, когда банально соскучился, а когда тебе сообщили, что твоих детей похитили, а где их искать никто не знает. Детей у меня нет. Пока, я надеюсь. Но всё равно данная картина встречи впечатлила до глубины души. Всадники вокруг нас стоят спокойно, понимают, что мы не представляем угрозы, и, если что, нас в два счёта сделают. Я стою, Слива лежит на своих носилках, пёс сидит рядом с ним, прижавший уши, тоже весь где-то перемазался. Вижу только, что сначала Каля за ней и Базе пару раз обернулись, показали на нас и что-то сказали этим здоровым хлопцам. А то, что они здоровые все, я увидел сразу. А уж когда папаша, а за ним и эти четверо встали на ноги, я в этом окончательно убедился. Папаша-то ещё ладно, он был всего лишь на голову выше Кали Базе. А вот эти трое выше папаши еще на голову. Охренеть, ребятки вымахали. Можно с уверенностью сказать, что у них у всех размеры, как у нашего Ванечки или Васи Большого». Кали вон прижалась к какому-то здоровяку. «Млять, она ему по грудь. Жених, что ли?» Тем временем бородатый, папаша, я имею в виду, направился к нам. Подойдя, остановился, несколько секунд нас рассматривал, а потом басом достаточно громко произнес. «Вы мои братья на всю оставшуюся жизнь. Спасибо, что спасли моих детей. Мой дом — ваш дом. Всегда». Одновременно с этим он сгробастал меня и заключил в свои объятия потом сливу. Следом это повторили все остальные. «Бля, я чуть не сдох от этих объятий». Один из братьев хлопнул сливу по плечу, и слива, а он сам-то не маленький, как-то разом пригнулся от хлопка. Братец, который это сделал, туже стушевался. Пёс так и сидит, прижав уши. Видать, тоже обалдел от этих появившихся людей и от их размеров. «Охренеть не встать!» «Это что, эти двое успели ему такого сказать за это время, что мужик так расчувствовался?» «Кстати говоря, меня так и подмывало спросить у базы что он такой мелкий?» «Ну, я имею в виду по сравнению с остальными. Не доделали?» «Хи-хи! Томас был бы рядом, обязательно ляпнул что-нибудь в этом роде, и его бы точно тут грохнули!» Но я тактично промолчал насчет этого подкола. Следом подошли и подъехали все остальные. Окружили его нас, с лошадей спрыгивают, жмут руки, улыбаются, обнимают, и Кали с базе. Те счастливые жмут протянутые им руки своими обеими, да и мы только успеваем их пожимать. «Саша, Слива, познакомьтесь, это наш папа, братья, родственники и друзья», начала говорить Кали с глазами полными слез от счастья. «А это мой жених, карт «Точно». Эта хреновина, к которым она прижимается, ее жених. Обалдеть, мужик! Да не все здоровы, как наш Ванечка! — Спасибо, мужики! — почти таким же басом произнес жених Кали и еще раз пожал нам со сливой руки. — А Джонниула пища-то! Моя ладонь прям детская по сравнению с его! — Вы че жрете-то? — не удержавшись, ляпнул сидящий на носилках слива. — Здоровый, как лоси все! — Мля, слива, лучше молчи, сейчас зубы полетят, нам их на раз все выбьют! А тебе ещё все кости переломают по два раза. Но неожиданно вся эта братья, все эти богатыри заржали. Первый начал смеяться отец, за ним подхватили остальные. Мне показалось, что их хохот где-то рядом вызвал небольшую лавину или камнепад с одной из скал. Настолько громким и мощным был их смех. «Правильное питание, братан, и свежий воздух!» С коня спрыгнул парень, сильно напоминающий свежевыпеченный пончик. Такой же круглый, пухлый и улыбающийся. знаете, Есть такие люди, на которых посмотришь, и они у тебя вызывают помимо улыбки еще какое-то внутреннее уважение. Вот и этот такой же. «Согреть, доставить в деревню», голосом, не терпящим возражений, пробасил папаша. «Где этот Ицун?» «Снова хреневаем На нас сосливы тут же накинули по этой тужурке. Вернее, нас в них просто завернули. На голову нахлобучили эти шапки. Самое интересное, что и шапки-тужурки совсем не воняют. Напротив». От них исходит приятный запах каких-то трав. Раздался уже знакомый свист. Один из всадников, так же, как и базе вытянул руку и сам пару раз свистнул. В ту же секунду на его руку с неба спикировал и приземлился уже знакомый нам Беркут. «Ну, хорош, но ну, красив. Доставил он, значит, записку-то». «Пить хотите?» — подмигнул нам Пончик. «Да». В ту же секунду с трех сторон разом были протянуты небольшие бурдюки, литров по 5 каждый эти парни!» — снова подмигнул нам пончик. «Тут медовуха. Меня, кстати, Буба зовут. Это Вар. Лицу Найре — Найре. Начал он нам представлять братьев и всех остальных». «Что с ногой?» — спросил один из братьев Усливы. «Вывих у него», — ответил за него Базе. «Я вправил, но пару дней ему нужно полежать. Все имена, естественно, у меня тут же перемешались в голове. И тут из-за этой горы, откуда сначала выскочили всадники...» вылетел маленький катер, даже не катер, а аппарат, сильно напоминающий тук-тук, как в Таиланде. Маленькая кабинка с сидящим в ней чуваком, и позади кабины небольшой кузов. Этот тук-тук, как я его сразу обозвал, подлетел к нашей толпе и остановился. И из его кабинки высунулась довольная морда второго пончика и весело закричала «Здорово, мужики!» «А вот и Ицун!» Засмеялся один из здоровяков «Как всегда, последний!» — Да я не смог пролететь, где вы проехали, — начал тот оправдываться. Вот — в он на лошадях, а мой аппарат там не пройдёт. — Грузите их, — снова пробасил папаня, ткнув пальцем в этого яйцуна, чего тот аж дёрнулся. — Им отдохнуть надо, и есть они хотят, пса тоже к ним, это их друг. И переодеться им дайте, и для чего только немного. Мы не успели и глазом моргнуть, как меня, сливу и полностью охреневшего пса подхватили на руки, как каких-то детей, и погрузили в кузов. Туда же бросили несколько этих тужурок, чтобы нам мягко было, а трое других всадников, сняв с себя, держали по тужурке в руках, загораживая нас от ветра, а мы, непонимающие, на них смотрели. Один из братьев подошёл к нам с мешком, вытащил оттуда чистые штаны, две плотные рубашки и протянул нам. «Переоденьтесь, свою одежду и обувь можете выкинуть». «Вот, батя сказал, для сугреву» нам протиснулся еще один чувак. В каждой руке у него было по небольшой бутылочке. Только по паре глотков. И внули, взяли и со слева, и по бутылке, сделали по глотку. Ох ты ж, вино! И очень-очень хорошее. Снимайте свои шмотки, мужики!» Миролюбиво сказал нам этот с вещами. «Знаете, мне очень-то удобно переодеваться, когда по бокам стоят здоровые мужики, загораживая тебя тужуркими от ветра и на тебя смотрят». «Отвернулись все!» — догадался этот, который нам вещи дает то журки раз и поднялись выше. «Тебе помочь?» — спросил он у в виде как тот пытается снять свой один ботинок, но ему не очень удобно. «Нет, спасибо, я сам». Переоделись в штаны и рубашки, все сухое, ткань мягкая. Перед этим помыли руки и лица, нам из этих бюрдюков воду лили. Наши вещи и обувь он тут же взял и выкинул их куда-то в сторону, даже несмотря, куда они улетели. Спорить с ним, что ботинки еще нормальные, мне как-то не захотелось. Слива вон уже свою бутылку выпил, их к моей тянется. Опа! Псу уже прям в кузов сюда металлическую тарелку поставили, и в нее воды налили. локает вон сидит. «Ну, всё — Ну, все? — опускает эту журку, спросил один из всадников. — Все. Братишка уже точит кусок мяса. — Ща до дома доедем, там отдохнете, — подмигнул нам улыбающийся Буба, протягивая нам по бурдюку с медовухой. Можете расслабиться, вы в безопасности. Сейчас через перевал, там немного холодно, потом уже теплее будет. Держитесь, мужики. И еще раз спасибо вам за брата с сестрой». «А вот это на ноги», — подал голос еще один здоровяк, не давая нам опомниться. Из другого мешка он вытащил большой кусок ткани, тут же разорвал его надвое, и они, совершенно не спрашивая у нас, как и что, замотали им на ноги, чтобы те не мерзли. Прям мамочки такие, мне аж как-то не по себе было, вернее, неудобно. Как будто я без руки какой, да и... Ноги, знаете ли, мужские после перехода, но вы поняли. А эти ничего, раз и замотали. Потом другой протянул нам лепёшку. Другой всадник кусок мяса на чистой ткани и нож в кузов нам сунул. Псу ещё один кусок мяса дали. Нас накрыли этими тужурками, подбив их со всех сторон, и на голову нахлобучили эти папахи. Идите, мы как шейхи какие! Лепёшка вкусная, пипец! Свежая, пахнет так как... Мы со Сливой почти мгновенно ее съели. Подошел папаша. Рыдирчево осмотрел, как нас тут устроили. Подмигнул нам и сказал водили. «Трогай. Через угол едем». «Ох, как же теперь хорошо. Тепло. Не трясет. Сливу тяжелого тащить не нужно. Братишка вон в шкуры зарылся. Один нос торчит. Кали и Базе едут на лошадях. Кали сидит спереди своего отца. Базе с одним из братьев. Тоже уже переоделись». Все счастливые, довольные, всадники о чем-то весело переговариваются и пьют эту медовуху. То один, то другой к нам периодически подъезжают и спрашивают, надо ли еще медовухи. А она вкусная, блин. Я уже половину своей выпил. Вежливо отказываемся. Слива вина еще попросил у Бубы, но тот сказал, что батя запретил. Типа дома все, по лепешке зато еще дали. Умяли мы их тоже. Да уж, я уже понял что батя у них тут в огромном авторитете. Спустились с горы, потом немного поднялись наверх. Наш водила вон сидит за рулем, песни поет, также периодически к нам поворачивается и подмигивает. Снова очередной подъем, наверху стало прохладней, Закутались поплотнее. Часть всадников резко сорвалась с места и ускакала. Мы, спустившись вниз, полетели чуть быстрее. И они все перешли на небольшую рысь. А вокруг нас горы, много гор. Тут и там уже видны небольшие обработанные полянки и поля с растущими на них какими-то культурами. Деревья с фруктами я точно видел. Потом попалось стадо овец и баранов, потом небольшой табун лошадей. Все сами пасутся, пастухов нет. Только вокруг баранов и овец бегают четыре здоровенных волкодава. Баратишка тут же навострел уши, но выпрыгивать к ним не стал.